Глава четвертая. Талик. Фрамбуа. Алария. 398 год. Круга скал. 11-й день осенних молний. Ричард чуть ли не час провел у зеркала, решая стянуть ему волосы по-воростийски, расчесать на прямой пробор, как это делает Савиньяк, или отбросить назад, по примеру своего эра. Увы, темна русая шевелюра, чтобы юноша с ней не творил, никак не желала производить нужные впечатления. Еще одной неприятностью стало истрепавшаяся перо на шляпе, и, разумеется, в последнем мгновении у плаща слабла застежка. Выручил Эмиль, судивший молодого человека и пером, и пряжкой. Ричард был брату Арно искренне признателен, тем паче, что с этой минуты все пошло как по маслу. Довольный собой и всем миром, Дикон спустился во двор Телегойской звезды. Оставалось выбрать лошадь. Рока сдержал свое обещание. И когда они проезжали Ленаре, купил оруженосцу белоснежного коня. Бьянка был неописуемо красив. Отличался хорошей рысью и покладистостью. Но соной юноша дорожил больше. Они вместе скакали навстречу врагу. Замирали от ужаса над обезумевшим потоком. Блуждали по ночной степи. Сона была другом, Бьянко, всего лишь роскошным, породистым жеребцом, на которого оборачиваются прохожие. Год назад Дикон отдал бы за настоящего Ленарца десять лет жизни. Сейчас страдания из-за невзрачности баловника вспоминались со стыдом. Чужие насмешки для герцога Огдала больше не значили ничего, ну или почти ничего. Ворон лишь усмехнулся, увидев, что Ричард продолжает ездить на вороной кобыле, а свиньяк заметил, что выбор дико делает честь не только его сердцу, но и уму. Даже лучший ленарец никогда не сравнится со средним мариском Осмелевший оруженосец попросил Эра забрать Бьянку и, если можно, оставить ему сону. «Она и так твоя», — махнул рукой Алва. Девица тебя приняла, так что все в порядке. А запасной конь никому еще не мешал. У тебя, кажется, есть сестра. Лучшего подарка для невесты не найдешь. Айри будет в восторге. У нее никогда не было такой роскошной лошади. Да и откуда бы? На деньги, которые Рока отвалил за Бьянку, повелители Скал живут полгода. Дикон каждый день навещал белоснежного красавца, представляя, как заблестят глаза Айрис. Правда, оставалось объяснить матушке и Эйвону, откуда у него ленарец. Юноша боялся, что герцогиня, узнав, как попал к ее сыну конь, запретит дочери его принять. Сказать, что жеребец выигрыш? Матушка не одобряет азартных игр? Выдать Бьянка за военный трофей? Ричард с сомнением разглядывал двух лошадей, Вороную и Белоснежную. Таксона или Бьянку? «Если б знать вкусы Катарии...» Из дома торопливо выскочил папаша Иркюль и остановился, придерживая дверь, которая и не думала закрываться. Трактирщик с благоговением взирал на ворона, за которым следовал раскрасневшийся манрик. «Герцог!» генерал церемоний говорил столь же громко и недовольно, как и Жиль-Панси. «Существуют неписанные законы! Победитель въезжает в столицу на белом коне!» У ворот Аларии ждут люди с подходящим жеребцом. Хватит, Фридрих. Рока небрежно взмахнул перчатками. Мне и дописанных-то законов дела нет, а уж до неписанных. С тем, что к любой удаче присасываются десятки не имевших к ней никакого отношения двуногих, ничего не поделать. Но лошадей со стороны я не потерплю. Святой Аллан, Рока прав. «Воина украшают победы, они вышитые плащи и разукрашенные скакуны. К тому же их величество ожидает победителей не на улице, а в большом тронном зале. Герцог Огдалл выбрал. Он въедет в столицу на Соне. В конце концов, это очень хорошая лошадь. Очень. Плохих в конюшне ворона просто нет». Фридрих Манрик красноречиво пожал плечами и отошел, а Рока, даже не взглянув в его сторону, взлетел в седло. В черном маршальском мундире, отороченном пеной аладских кружев, белом плаще с гербом аларов и белой же шляпе с черным пером каналийский ворон был великолепен. Равно как и мор. Мориск скрыл покрытую инеем землю и злобно косился на других лошадей. «Я посоветовал бы Манрикам и другим достойным людям воздержаться от общения с Алвой хотя бы сегодня», — заметил Савиньяк, хватая своего рыжего за гриву. Дик бросил взгляд на Эра. Тот ослепительно улыбался. «Не туда смотришь», — хмыкнул кавалерист. «Рока скрытен, как леворукий. Но Моро готов всех разнести по кустам, а это верный признак. Черный змей чует хозяина, как никто. Хотел бы я знать, что с ним такое. Вчера был человек человеком, а сегодня? Не равен час, кого-нибудь убьет». Эмиль наверняка знал, что говорит, но Ричард был слишком возбужден и доволен жизнью, чтобы думать о неприятном. Слова Савиньяка вылетели у юноши из головы, едва он занял свое законное место возле проимперадора Варасты. Рока дружелюбно кивнул оруженосцу, он выглядел вполне довольным, а Мора просто выказывает норов. Мориск не любит, когда рядом незнакомые кони, и всадник тут ни при чем. Распахнулись ворота и блистательная кавалькада двинулась радостно вопящей улицей. Заворачивая за угол, Дикон бросил прощальный взгляд на Талигойскую звезду. Юная Октавия задумчиво смотрела вдаль. Она ждала свою любовь и надеялась на счастье, а Ричард Огдал на него не надеялся, потому что был счастлив здесь и сейчас. Матушка и отец Матео предостерегали от тщеславия и гордыни. Но когда повелитель Скал, конь конь, с первым маршалом талига вступил в Алларию, он был горд. Столица упивалась победой. Горожане толпились на улицах, орали, махали руками и платками. Отбрасывали в воздух шапки, шляпы и чипцы, звонили во множество украшенных синими и черно-белыми бантами колокольчиков, которым отвечали сотни церковных колоколов. Балконы и окна домов украшали трепещущие на легком ветру ленты, на воротах висели гирлянды из туевых ветвей, в которые были вплетены восковые и бумажные цветы, издали мало чем отличавшиеся от настоящих. Короткий, заблудившийся между осенью и зимой день кончался. Солнце клонилось к западу, окрашивая легкие облака нежно-розовым и сиреневым. Скоро на перекрестках зажгут костры. Веселые и благодушные по случаю праздника стражники выкатят жителям славного города Аларии бочки с вином, и начнутся недельные празднества. Кавалькада миновала город Франциско, затем новый город — переставший быть таковым четыреста лет назад, но сохранивший название и, наконец, старый. Расцвеченный флагами и венками из белых и пунцовых королевских гвоздик «Ружский дворец» остался слева, впереди замаячила Фабианова колонна. Во времена раканов ров в который поступала вода из Донара, отделял обиталище Талегойских королей от города, где жили простые смертные. Но Франциско Лар решил, что это неправильно. Узурпатор велел снести часть укреплений и засыпать ров. На месте, занимавшего северную часть цитадели аббатства, вырос новый дворец, а старый, кроме приречного крыла, вписанного гаивскими зодчими в новую постройку, снесли. Спустя еще 200 лет разобрали обветшавшие резиденции глав великих домов и перестроили королевский храм, а место толстых каменных стен заняли изящные кованые решетки. От цитадели Раканов осталось лишь несколько зданий, но всякий раз, когда сон наступала на древние четырехугольные плиты, сердце дико начинало биться сильнее. Сколько крови и слез, побед и поражений, подвигов и предательств помнили эти камни! Ричард Огдел еще выше поднял врученный ему по приказу генерала-церемонии мейстера штандарт проимперадора. Сын Игмонта Огдал отнюдь не чувствовал себя униженным, наоборот. Они выиграли войну, сражаясь под этим знаменем, а человек, которому оно принадлежало, был лучшим полководцем Талига и всех золотых земель. Звонкий голос труб, гром пушек, стройные ряды гвардейцев, черно-белые ковры, устилающие пологую лестницу, двери нового дворца, распахнувшиеся в тот момент, когда победитель миновал внутренние ворота и осадил коня, почести пьянили не хуже старого каналийского. Дик спрыгнул с соны, даже не взглянув, что стало с его любимицей, и передал знамя подбежавшему гвардейскому офицеру. Рока ничего не сказал оруженосцу насчет церемонии, но Огдал решил не отставать от Эра. Может, он и погрешит против этикета, зато увидит свою королеву. Юноша думал, что они повторят путь, которым шли в день рождения Ее Величества, но на этот раз все было иначе. Вдоль засланной белыми коврами парадной лестницы застыли гвардейцы. Придворные не толкались на пути, а чинно стояли вдоль стен, никому и в голову не пришло заговорить с идущими. Алва и его офицеры проходили зал за залом, перед ними, словно по мановению волшебного жезла, распахивались массивные двери, а впереди сиял огнем тысяч свечей Большой Тронный. Его Дикон еще не видел, там вообще редко кто бывал. Обычно огромное помещение стояло запертым, а все церемонии проводились в малом и среднем тронных залах. Но победу в Ворасте сочли достойно и большого. Ричард издали заметил возвышение, где на двойном троне восседали мужчина и женщина. Король и королева. Чуть сбоку от их величеств Стояло кресло кардинала, а за троном замерли капитан личной королевской охраны и комендант Аларии в парадных мундирах, но юноша видел только Катарину. Королева была в черной отороченной горностаевым мехом мантии и белоснежном платье, а на шее у нее горела тревожная алая звезда. Ричард сразу же узнал подарок Рока. Катарина надела легендарную Рою неисчеславие, Это был знак признательности победителю, признательности и... Сердце юноши сжалось, но не от ревности, а от грусти. Любовь прекрасной дамы принадлежит непобедимому воину. Это закон, и это справедливо. Все замерло. Торжественную тишину нарушало лишь потрескивание свечей, и так, по крайней мере, казалось Ричарду, стук его собственного сердца. Дик видел, как дрогнули ресницы Катарины Ориго. В своих тяжелых одеяниях она выглядела особенно хрупкой и нежной, такой же, как святая Октавия. Трактирный художник сумел поймать это неуловимое, обреченное очарование, а придворные живописцы старательно изображают парчу и жемчуга, но не задумываются о душах тех, кого рисуют. Находящиеся на верхней галерее музыканты грянули «Создатель храни Алларов». Фердинанд вздорнул голову. Этот король любил царствовать, хотя и не пытался править. «Рока, герцог Алва, проимперадор Ворасты, первый маршал Талига, подойдите к нам!» Ворон красивым упругим шагом подошел к трону и изящно преклонил колено, глядя на Сюзерена снизу вверх. «Мы, Фердинанд II...» Леворукий ведает, что чувствует победитель, но Фердинанд гордостью прям-таки лучится. «Награждаем Рока, герцога Канарийского и Морикьярского орденом Святой Октавии!» Катарина Оригов вскочила, на мгновение застыла на краю возвышения, затем робко, словно опасаясь упасть, спустилась по восьми пологим ступеням, Взяла с алой бархатной подушки, которую держали две юные девы, бриллиантовую звезду на синей ленте, торопливо надела на шею своему любовнику и поцеловала его в лоб. Лицо королевы стало пунцовым, словно гвоздика. Алва поднес к губам край платья ее величества, а затем поцеловал хрупкие пальчики, сохранив полное спокойствие. «Сильвестр не понял». Маршал ли задержал руку Катарины во время поцелуя, или же королева помедлила, отнимая ее. Зато потом страдалица за отечество не мешкало, грациозно бросившись к блаженно улыбающемуся супругу. Музыканты сыграли Талегойскую звезду. Во дворе выстрелили из пушек. Орден Святой Октавии — последний из пяти высших Талегойских орденов, которого еще не было у ворона. Награда королев и память о королеве чья кровь течет как в жилах Аларов, так и в жилах Алва. Потомки одной и той же женщины, как же они не похожи! Фердинанд хотел учредить новый орден, достойный подвигов первого маршала, но его высокопреосвященство счел, что лучше повременить. Кагета еще не Гаифа и не Дриксон, тем более что Алву ждет еще одна награда. Вновь поднявшийся Фердинанд провозгласил что император Варасты становится герцогом воростийским и согранским. Титул ничего не менял. Рока Алва и без него единственный человек в Толиге, которого воростийцы и новоявленные горные союзники не посмеют ослушаться. Мало того, каналиц был полноправным хозяином, спасенный им провинцией не только по праву меча, но и по праву крови. Сейчас мало кто помнит, что до принятия эспиратизма Вараста принадлежала бараскам. Затем давшие провинции свое имя герцоги вымерли от морового поветрия, а их земли были заброшены и прокляты. Тогдашний Эспирадор рассудил правильно. Зараза может ждать своего часа веками, а что лучше сдержит верующих, чем страх перед вечным проклятием? Причина давно забыта, но старый запрет живет, становясь чем-то большим, чем любой закон, подписанный любым властителем. Вернул опустевшие земли к жизни Франциск. Срывая древние печати, бастард всерьез рисковал. Пронесло. Зараза не проснулась. Музыканты сыграли новый марш под названием «Триумф Рока Алвы». Маэстро Алессандри по праву слыл отменным музыкантом, а в его бюро всегда лежало несколько гимнов, реквиемов и каприччо, которым не хватало лишь названий. Когда было нужно, Алессандри пускал запасы в ход, клянясь, что создал их в одну ночь под воздействием потери, победы или очарования какой-нибудь красавицы. Это было удобно. Понятливые музыканты укрепляют трон. Так же, как художники, драматурги, поэты. Кардинал начал осторожно разминать затекшие суставы, чтобы, поднимаясь, не произвести впечатление старой развалины. Сейчас Алва произнесет несколько предписанных церемониалом фраз и попросит награды для своих сподвижников, а Его Величество пообещает не забыть никого и ничего. И не забудет. Указы готовы. Остается их подписать, что и будет проделано утром в присутствии иноземных послов. Герои Варасты станут героями завтрашнего дня». Потом придется встречать Бакрийское и Кагетское посольство. Но на сегодня хвала леворукому все. Конечно, не помешало бы обсудить срока подробности его похождений, но это ждет. Кардинал почувствовал, что смертельно устал. А ведь он не трясся полдня в седле, как Алва и Савиньяк. Рока железный, но, надо полагать, даже он вряд ли этой ночью порадует королеву. А это еще что такое? фердинанд вместо того чтобы величавым жестом отпустить присутствующих встал сам король явно что то придумал чем и гордился в последнее время он слишком часто что то придумывает рока из каналоа фердинанд от чего то пошел не вперед а назад и втиснулся между собственным троном и стеной мы наградили тебя как услужившего нам тогойца Мы наградили тебя, как проимперадора Варасты, но первый маршал Талига еще не получил свою награду. Наш великий предок Франциск в память о крови, пролитый за него первым маршалом Талига Рамира Алва, учредил ритуал вступления преемников Рамира в должность. Пять лет назад ты перед лицом Создателя кровью поклялся быть щитом Талига и отдать жизнь за жизнь своего короля. Ты верен клятве как были верны ей твои великие предки. Увы, в Толиге нет воинского ордена, достойного твоей доблести и твоей верности, но мы, Фердинанд Второй Аллар, даруем тебе и в твоем лице всему роду Алва право носить меч Толигойских королей и назначаем тебя его пожизненным хранителем». Фердинанд, привстав на цыпочки, потянул из ножен висевший за троном меч Раканов. К счастью, дворцовые слуги свое дело знали, так что обошлось без паутины. Зачем привыкшему к шпаге ворону гальтарская рухлядь, Фердинанд, разумеется, не подумал. Тяжело ступая, король потащил реликвию вниз, колено преклоненному маршалу. Тот, надо отдать ему справедливость, принял древнее оружие из монарших рук со всей возможной почтительностью. «Государь, моя кровь и моя жизнь...» принадлежат Талигу и его королю. Довольный Фердинанд поднял голову, готовясь к новой торжественной речи. Но его прервал раздавшийся с улицы многоголосый вопль, никоим образом не похожий на здравицу в честь победителей. Слова замерли на королевских губах. Аллар растерянно повернулся к доходившим до пола окнам с занавешенным белым, схваченным алыми лентами атласом. Крик не смолкал, потом громко ударил на батный колокол. Катарина схватилась за цепочку на шее, словно та ее душила. Сзади взвизгнула какая-то придворная дама, а Рока, отпихнув разряженного в желтое корлеона, рывком распахнул балконную дверь и вышел ворущую неизвестность. В тронный зал ворвался ледяной осенний ветер. Занавеси вздулись, словно паруса безумного лениала. вновь кто-то истерично вскрикнул, всколыхнулось и заметалось пламя свечей. Молодой Огдал, расталкивая шалевших придворных, бросился за своим господином, на ходу вытаскивая шпагу. Бедный штанцлер, бедная Мирабелла, все их поучения не устояли пред воинской славой. Волчонок жмется к ногам рока, если так пойдет и дальше. Люди чести останутся без Огдалов. Но что все-таки случилось? С кардинальского места можно было разглядеть лишь колеблемые ветром занавеси и несколько искаженных ужасом лиц. Некоторые вещи нужно видеть самому. Его высокопреосвященство, сохраняя достоинство, немедленно, но и не быстро, проследовал к распахнутым дверям и вышел на балкон, где уже топталась десятка полтора человек. С ними все было в порядке, ничего страшного не происходило и на земле, а вот небо, вернее солнце, сошло с ума. Низкое, предзакатное, оно оказалось внутри двух радужных кругов, сверху и снизу, к которым примыкали блестящие полукружия. Ровно посередине солнечный диск прорезала странная белая полоса. Там, где она пересекала круги, сияли еще четыре солнца. Их бока, обращенные к главному светилу, были красны, как раскаленное железо. Причем над большим кругом виднелись туманные очертания короны, а внизу проступало что-то, напоминавшее сверкающий щит. Солнце медленно склонялось к горизонту, становясь по-вечернему алым. Из заложных солнц протянулись длинные и узкие световые столбы с поперечными перекладинами, напоминающие гигантские рыцарские мечи. Их лезвия наливались кровью, постепенно разворачиваясь кверху, а само небо делалось льдисто-зеленым, радуги выцветали превращаясь в слепящие снежные кольца. Сотни людей зачарованно смотрели на чудовищный закат. Первым за горизонт ушел щит, затем наступил черед ложных солнц, украшавших рукояти закатных мечей. Остались лишь клинки, неудержимо стремившиеся друг к другу. Когда настоящее светило погасло, мечи столкнулись, разрубив украшенной короной слепящее полукружие. На мгновение над темнеющими далями вспыхнуло истекающей кровью сердце. Вспыхнуло и исчезло. Осталась лишь багровая пламенная стена, и почти сразу же на башне Франциско отзвонили пять раз. Фиерия продолжалась менее получаса. Закат дико не испугал. Господин Шабли рассказывал лунарам о различных небесных явлениях, в том числе о радугах, световых столбах и ложных солнцах, описанных высокоученым Ливерусом Флавионом. Сиентифик объяснял их возникновение тем, что в воздухе, в зависимости от времени года, плавает множество водяных капель или маленьких льдинок, отражающих и преломляющих солнечные и лунные лучи. Истекающие кровью сердца и огненные мечи ричарда не взволновали еще и потому что мысли юноши занимал иной меч клинок раканов символ славы и величия древней талигои доставшийся узурпатором больше всего на свете герцогу огдалу хотелось поддержать легендарное оружие в руках подумать только меч был откован в древней гальтаре и принадлежал самому иридане самопожертвователю Затем Ирнани Святой увез императорские регалии в новую столицу. Жезл он передал Эсперадору, но меч и корона остались в Кабителе и в конце концов попали к Алларам. Последние двести лет меч Раканов провисел на стене Большого Тронного Зала, и вот сегодня Фердинанд вручил его первому маршалу Талига. А Катари... Катари поцеловала Рок что-то очень тихо сказала и задержала свою руку в его. Другие это вряд ли заметили, но Дик видел, хотя понял правду раньше, увидев на шее королевы алую рою. Юноше стало больно. Он не осуждал ни королеву, ни маршала. Это было справедливо и вдвойне справедливо, что на трон взойдет сын Катари Ариго от повелителя ветров. В молодом короле не будет низкой крови, а значит, реставрация раканов не так уж и нужна. Дикон знал, что никогда не женится или нет. Женится, но лишь для того, чтобы исполнить свой долг перед домом скал. Род Алана не должен пресечься. Но герцог Огдал посвятит себя служению своей королеве и молодому королю. Он старше наследника на 14 лет, и ему посчастливилось воевать под началом Рока Алвы. Оскар утверждал, что Рока идет вниз, его вершины позади, и как же он ошибался? Беднягу ослепили зависть и ревность, но Огдалы выше подобных чувств. Когда Алва уйдет на покой, первым маршалом Талига станет повелитель скал и... От будущих войн юноша отвлек сухой короткий треск. Шедший рядом с соной мора прянул назад, взлетел на дыбы и, как подкошенный, рухнул на мостовую. Дикон лихорадочно завертел головой. Он ничего не понимал, а вокруг нарастали шум и суета. Отчаянно кричал поздний прохожий. Метался свет факелов, храпели лошади. Кто-то громко выругался по-каналийски. Что-то зазвенело. Мора упал. Мора? Этого не могло быть. Рока! Рока стоял на коленях, поддерживая голову Мориска. Кажется, сам герцог был цел. Ричард, все еще не соображая, что происходит, спешился. Сона сунулась вперед, Дик ее оттолкнул — Слава Создателю! Все произошло возле самого дома. Откуда-то выскочил Хуан, примчались другие слуги. Старший конюх бухнулся рядом с маршалом, они быстро заговорили по-каналийски, потом ворон поднялся и огляделся, кого-то или что-то выискивая. Юноша не сразу понял, что Эр ищет его. Кто-то тронул Ричарда за плечо. «Пако!» Юноша молча сунул повод на каналийцу и протиснулся крока. Не заметил, откуда стреляли? Стреляли? А он даже не понял. Решил, что смерть осталась в Ворасте, хотя в Ворасте они бы не попались. Там был Лова и Адуаны. По-моему, стрелок был один и прятался вот в той нише. Всегда ее не терпел. Алва взял из чьих-то рук фонарь и прошел к высокой стене, за которой виднелся темный, ни единого огня, дом. Ричард знал, что особняк принадлежит вдовствующей маркизе Фукеану. Старая ведьма предпочитала торчать в своих загородных резиденциях, где коротало дни в обществе многочисленных левреток и дожидающихся ее кончины родичей. Да. Маршал оттолкнул ногой брошенный мушкет и присел на корточки, разглядывая землю. Тут он и ждал. Он что-то поднял, поднес к свету и бросил. Роскошный мундир пропитался кровью. Кровью были вымазаны руки и щека. Ворон перехватил взгляд Дика. «Идите в дом, юноша. Наш убийца, кто бы он ни был, удрал». Ричард промолчал. Радость улетучилась. Остались усталость и недоумение. «Стрелять в спину?» «Как же так?» «Это... это, наверное, кагет». «Вам бы так этого хотелось!» Рока негромко засмеялся. Но Дику смешно не было. Он и впрямь хотел, чтобы убийца, и оказался кагет, а еще лучше берисец. Кто угодно, только не человек чести. Спокойно. Ворон тряханул оруженосца за плечи. Я пойду к Мору, а вы приведите себя в порядок. Память о дорогах и дворцах лучше смывать сразу. Если не уснете, заходите, выпьем по бокалу. За счастливое возвращение. Ричард просидел на лестнице часа три, успев во всех подробностях представить, как загораживает собой Эра, получает смертельную рану и прощается с задыхающейся от слез скотарей. Фантазия мешали мысли о Мор мертвом или умирающем, и о Рока, стоящем на коленях над упавшей лошадью. На войне было легче. Тогда они ждали удара. Конечно, Алва бывал жесток, очень жесток. Но он все делал правильно. Это признали даже Эр-Август и Катари. А теперь кто-то решил убить маршала, а попал в Моро. — Не спите? Ричард вздрогнул. Алва опять подкрался, как кошка. Герцог успел смыть кровь и переодеться. Черные волосы блестели от воды. Обведенные серыми кругами глаза были пугающе огромными. Дик хотел спросить, что с Марийском и боялся. — Моро повезло, — очень спокойно сказал Рок. Через неделю будет бегать. Раз уж вы меня дождались, пойдемте. С весны в кабинете не изменилось ничего. Кабаньи головы и оружие на стенах, кубки и бокалы резного хрусталя, стопки книг. В надоре в отцовских комнатах висели изображения деда, матушки, сестер отца. В доме ворона не было ни единого портрета. Почему? Герцог достал два высоких бокала и разлил вино. Вообще-то это полагалось сделать оруженосцу, но Дикон сперва задумался, а потом стало поздно. «В первый раз я увидел Мору случайно». Алва протянул юноше бокал. «Ему было семь месяцев. Малыша собирались убить, чтобы он со временем не стал убийцей. Так, на всякий случай. Я его взял, хотя меня усиленно отговаривали. Мы вместе восьмой год, и пока оба живы». Дик слышал, что опасных же ребят выбраковывает, но никогда над этим не задумывался. Рока подошел к камину и пошевелил угли. На кресле что-то блеснуло. Святой Аллан, меч. Если хочешь, можешь посмотреть. Алва вновь держал в руке бокал, но лично я не советую. Почему? Дик Замер на полпути к окну. Потому что меч раканов. «Не более чем дурно сбалансированная старая железяка», — пожал плечами первый маршал Талига. «Даже странно. Когда я смотрел на кольца гальтары мне казалось, что возведшие их создавали лишь совершенные вещи». «Ничего подобного. Эр, я посмотрю». «Смотри. Кто тебе не дает?» «Увы, Рока не преувеличивал. Старый меч был даже хуже тех, что хранились в Надорской оружейной». Короткий, едва ли длиннее медвежьего кинжала, но широкий, тяжелый и неудобный. Разве что сталь. Юноша невольно залюбовался едва заметным узором из сплетенных роз. Но этим достоинства и исчерпывались. Сам клинок был совсем простым, но рукоять украшал довольно грубый узор из странного вида завитков. В центре каждого красовался отшлифованный самоцвет, а на вершие... Венчал тусклый лиловатый кристалл, похожий на покрытый бельмом глаз какого-то животного. Маленьких камней изначально было двадцать, четыре побольше и шестнадцать размером с горошину. Осталось двенадцать. Семь, судя по тому, как потемнели опустевшие лунки, исчезли в незапамятные времена. Один выпал совсем недавно. Эррока. Да. Герцог оторвал взгляд от огня. Мы потеряли один камень. «Возможно. Где?» Ричард протянул Эру меч рукоятью вперед. «Вижу. Что ж, раз меч раканов носить мне, придется привести его в порядок. Здесь должен быть карас. У моего ювелира, помнится, были подходящие». «Карас? А разве ты не видишь? Это символы четырех великих домов, вернее, великих стихий, как они изображались в доисператистские времена». Каждому знаку полагается свой камень. А почему они разные? Леворуки и все его кошки. Это я нанялся облюсти древние обычаи. Или люди чести. Вспомни. У каждой стихии было четыре постаси: Рассветная, полуденная, закатная и полуношная. Или, если так тебе больше нравится, весенняя, летняя, осенняя и зимняя. Потому у нас и месяцев шестнадцать. По четыре на каждую стихию. — А значит, на каждый дом. Ты никогда об этом не задумывался? — Нет. — И так во всем. Рока плеснул себе еще вина. Забыть о сути, не видеть очевидного и считать себя наследниками и преемниками. Правда, Лар, называя месяцы, тоже напутал с камнями, но он был королем, а не оценщиком. Может, потому его календарь и не прижился? — Эр Рока. «Можно я поищу карас? Он, должно быть, потерялся, когда упал мор?» «Нет». «Нет? Почему?» «Потому что ночью на улицах опасно». Маршал посмотрел вино на свет и поставил бокал на каминную полку. «Убийцы, привидения, бродячие собаки, и можно простудиться?» Рока перевернул меч, всматриваясь в нанесенный вдоль клинка узор из продольных и поперечных черточек. Их четверо, но сердце у них одно — сердце зверя, глядящего в закат. Старый девиз. Девиз? А как еще назвать надпись на мече? Это аноксианский алфавит. От него отказались одновременно с принятием эспиратизма. Но вы его знаете. Я много чего знаю, — согласился Ворон. И половину того, что я знаю, следует забыть. Ладно, юноша, если вам не имется, можете взять паку и поискать ваш карас. Будет забавно, если вы его отыщете».